Чудающая, поразмыслив немного, поднялась с площадки обломка кирпича и постучала по ржавеющей, покрытой множеством мелких капелек металлической поверхности. Дверь поддалась и чуть сдвинулась. Она была не запертой. Чудающая удивилась. Обычный отเชิงник не страдал забывчивостью, всегда запирал за собой. Но надо было идти, куда теперь деваться? В коридоре с потолка капало. Видимо, прорвало какую-то трубу. Капала, явно не вода, а какая-то мерзкая жижа с сильным отвратительным запахом. Коридор был длинным и пустынным. Каждый шаг отдавался эхом под его сводчатыми потолками. Но это была ещё не сама пещера. Это был лишь только подступы к пещере. Чудовище отмерило нужное количество шагов до потайного люка, прижалось к нему всем телом. Крышка люка сползла набок. Теперь оставалось подняться по винтовой лестнице в три пролёта мимов три площадки, а там пещера. Это ты, Биг. Голос прозвучал неожиданно, прямо из стены. И это был вовсе не голос отшельника, а какой-то старческий сип, тусклый и невыразительный. Чудовище вздрогнуло. Мышцы по граням перекатились по серой, пористой коже. Большой горб, соединявший голову с сопной напрякси, вздыбился ещё сильнее и круче. "Это я, отшельник", ответила оно так же тихо. "Ну, проходи. Чего встал? Забываешь старые игры старых друзей?" Голос совершенно не вязался с шутливым тоном, и это настораживало. Да проходи, проходи. Сделав ещё несколько шагов, чудовище оказалось перед деревянной перекошенной дверцей, висящей на старинных бронзовых петлях. На дверце была прибита одним гнутым ржавым гвоздем табличка с кругленьким благоблагообразненьким черепочком, пронзённым зигзагом молний. Табличка была старинной, теперь таких делать уже не умели. По крайней мере, здесь, под куполом. За дверцей находилась пещера, обиталище отшельника, его берлога. Ты заснул там, что ли? вопросил старческий голос, но уже бодрее. Да нет, нет, иду я. ответил чудовище и дернуло на себя ручку дверцы. Пещера была огромная, не пещера, а целый зал с высоченными, увешанными каменными сосульками всех цветов потолками или сводами, с уходящими вальму стенами, с гладкими, будто мозаичной плиткой выложенными полами. Посреди этого пустынного зала стоял грубо сколоченный деревянный стол, заставленный пустыми пыльными бутылками. Рядышком валялся колчиногий стул с гнутой спинкой, явно не самодельный, но за столом никого не было. На этот раз берлога отшельника поражала своим запущением. "Ну что ты там застрял, биг?" голос доносился из угла. И чудовище пошло на этот голос, такой знакомый и совсем неузнаваемый. Теперь оно разбирало в полутьме нишу, занавешенную странными, то ли водорослями, то ли обрывками. Не включай свет, глаза болят. Отшельник сидел в нише, скрестив ноги и поджав их под себя. Голова у него стала ещё больше, чем она была в их последнюю встречу, и напоминала она теперь не кастрюлю с просветляющими тонкими стенками, а целый котёл, в котором что-то бурлило, кипело и переливалось. Лишь свечение вокруг этого котла оставалось прежним, нежный розовый, еле заметный. "Ты молчи", сказала отшельник. "Я и так всё знаю". Ангрышкина не заметила утраты одного из своих отпрысков. Да если бы и заметил, ей-то что? Ей всё до фига. Надеяна повторяла любимое пресловие раз по 100, наверное, чтобы ни у кого сомнений по этой части не возникало. Но неко никто, в принципе, ты и не сомневался. Тем более хитрый пак с Гурини. Вы чего тут жить будете? спросила ей Хеда, одновременно обмакивая пальцы в жёлтую слизь на стене и поднося их к носу. Поглядим ещё, повторил Пак на иной лад. Эда попробу была слизна в вкус. Ох, хатыщ какая. Это вы, что ль, нагадили? Заткнись, ответил Гурыня. Это погрозила им кулаком, но не расстроилась. Ладно. Вы тут как хотите, а я в подпол полезла и ушла. Пак нацелился в спией в спину железякой и сказал вяло: А ведь не промахнешься, это точно, поддакнул Гурине. Как бы не хотелось Паку сохранить репутацию умного малого и хитреца, ему ничто не шло на ум, ни к ничего то он не мог придумать. Больно непривычная раскладка получалась. Куда ни плюнь, в себя попадешь. И вот Гурине этого придурочного толку не будет. Какой от него пустоголового толк? И бежать некуда, и посоветоваться не с кем. да и поплакаться тоже. Прям ходи-ди и сдавайся. Ты сбегал бы показ за свои железякой. Да и не забудь эти вон хреновинки. Ладно, без них тут не выстрелишь. Да понял, падла. Я мигом обернусь, гадом буду. Только туда и сюда падла. Гуры не сорвался с места, какаш паренный. Он и вообще-то был заводной, а в последние двое суток совсем очумел. Пак достал из кармана комбинезона осколок зеркала. Долго рассматривал себя. Лицо его при этом кривилось. Глаза слезились, но не все, а лишь два верхних, те, что были под вмятиной на лбу, оставшиеся на память от туристов. Сама дыра уже практически заросла. Пока щупал затылок, выходного отверстия не было. Значит, этот комочек железа застрял где-то в башке. Ну и хрен бы с ним. Не очень-то пак расстроился от такого приобретения. Если что и задел заживое, так это краса. Гордость его, широкий морщинистый хоботок, свивавшийся чуть ниже подбородка, и невероятный изуродованный теперь багровым водянистым ртупцом. Вот ведь сволочи. Он был готов тут же сразиться с десятком этих наглых охотничков. Он бы их собственными клышнями на клочки бы порвал, в капусту бы и раскрошил. Однако долго предаваться отчаянию не стоило. Пак спрятав осколок обратно, присел, встал, потом ещё раз, ещё помахал клешнями, согнулся, поднатужившись, перевернул тяжеленный сырой матрас. Хотя не жрал ничего весь день, и изранен, и сбит, и сколечен, а всё-таки молодой организм брал своё, восстанавливал силы. А селёнка ныне, ох, как нужна была Паку. Выглядимще, процедил он в третий раз, совсем зловеще. Вышел из комнатки осторожно, стараясь не шуметь, заглянул в хлев. Там, запрогнивший и почерневший от старости бревенчатой перегородкой в метр высотой, капашились единые детеныши. Были они омерзительны. Пак собрал в пересохшем рте остатки слюны и плел у за перегородку. Один из езиных сопляков на лету поймал плевок длинным жабьим языком и тут же заквощтал, заерзал. Остальные сгрудились вокруг счастливчика и плаксиво подвывали. Все как один дрожали в каком-то непонятном ознобе. Среди выродков были и довольно-таки здоровые особи. Парочка крайних, тех, что лежали у самого заборчика, были вдвое больше пака, во всяком случае, вдвое жирнее и толще. Вот ведь гадёныши. Пакуи смотреть на них не хотелось, но он понимал, что когда прижмёт, придётся лезть в этот гадюшник и самому притворяться выродком. Ещё неизвестно, как дело обернётся. Может, туристы всех не доносков да и переносков разом ты уха и такую, а чё им стоит? Нет, нигде не было спасения. На прощание пак треснул железякой по загривку самого жирного выродка и вышел из хлева.